Глава девятнадцатая. «Ты кого-то ждешь?» — спросила я мать. «Кто это?» «Я... я не знаю», — испугалась она. «Обычно в это время к нам никто не приходит, хотя голос знакомый. Может, не открывать все-таки?» «Нет, я лучше пойду проверю. Не беспокойся», — ответил я и вышел из-за стола. «Тем более этот человек знает мое имя. А если учесть, что он добавил к нему суффикс «кун», Значит, обращается он ко мне на «ты», как к старому приятелю или близкому другу. Прежде чем открыть дверь, я использовал анализ и поверхностно пробежался по организму человека, который находился за дверью. Молодой мужчина, мой ровесник. Организм здоровый, телосложение крепкое. Судя по состоянию легких и печени, не курит и не пьет. Забавно, как много я могу определить по одному лишь анализу – даже не видя при этом человека в лицо. Я отодвинул щеколду и открыл дверь. Стоявший на пороге парень тут же воскликнул. «Тэээндакун! Какая встреча!» Он обнажил белоснежные зубы, растянув улыбку чуть ли не до ушей. Я сразу отметил для себя, что чувствовал незнакомец себя спокойно. Сердцебиение ровное, пульс не колеблется, только дышит тяжело. видимо, из-за того, что ему пришлось пробираться к нашему дому через глубокий снег. «Ой, Мамору-кун!» — услышал я голос матери из-за своей спины. «Как же давно я тебя не видела!» «А вот Тенде-кун меня, похоже, не узнал», — произнес Мамору, а затем демонстративно прокашлялся и, театрально поклонившись, произнес. «Хосина Мамору, старый друг Кацураги-Тенду!» Он громко рассмеялся, и я заметил, как его пульс начал возрастать. «Но ты чего, Тэндэкун, правда не узнал?» Уже обиженно спросил он. «Ох и неудобная же ситуация. Я ведь не обладаю памятью своего предшественника. Одно дело коллеги, с которыми я работал в больнице Камагасаки, и так был едва знаком, и совсем другое дело родственники и близкие друзья. Родители заметили, что я изменился, но решили, что так меня поменяла жизнь в Токио, а вот друг может и раскусить. Только где этот самый друг был целых полгода? Я его имени даже ни разу не слышал. Но подыграть придется, чтобы не вызвать лишних подозрений. — Проклятие, мамору-кун! Да в такую пургу я бы и собственного отражения не узнал! — усмехнулся я. — Проходи скорее в дом, а то замерзнешь. — Вот, а это уже тот самый тендакун, которого я знаю! — улыбнулся он и прошел в прихожую. — Мамору-кун, чай будешь? — — забеспокоилась мать. — У нас и пирог есть. Я только что приготовила. — Не отхожусь, — поклонился он. — Простите, что заявился так поздно. Приехал навестить отца. Сидели с ним, пили саке, смотрели в окно, и тут — опа! Я уж было подумал, что мне мерещится. А потом присмотрелся и понял — старый добрый Кацурагитэндо ползет сквозь снег к своей родной обители. Я не мог упустить такого шанса. А то ты можешь сразу же умыкнуть обратно, и мы опять не пересечемся. — Это правда, Мамору-кун, — сказала мать, когда мы с Хосина Мамору прошли на кухню. — Тэнда-кун весь в работе, приезжает к нам очень редко. — Непорядок, Тэнда-кун, порядок цыкнул Мамору. — Уж от Камагасаки до деревни Аска ехать всего-навсего двадцать минут. Он меня еще и упрекать вздумал. — Из какого Камагасаки? — усмехнулся я. — Я там уже давно не работаю. — Как это? — — удивился мамору Нас же с тобой из университета распределили, помнишь? Меня в центральную больницу Осаке, а тебя в поликлинику Камагасаки. Ты же тогда, кажется, с какими-то экзаменами облажался, поэтому не смог пройти вместе со мной в центр префектуры. Интересный у бывшего Кацураги Тэндо дружок. Сначала я подумал, что он просто шутит, подружески подкалывает меня, как делают многие приятели. но мне начинает казаться, что в каждой его фразе таится скрытая попытка меня унизить. Надо бы получше разузнать, какие взаимоотношения были между бывшим Тэндо и этим Мамору. Что-то совсем мне этот человек не внушает доверия. «Ну да, я месяц в Камагасаке проработал и перевелся в Токио», — ответил я. «Поэтому и не получается ездить сюда каждую неделю — улыбнулся он. «В Токио?» «Ты шутишь, что ли, надо мной, Тэндокун? Через месяц и сразу в Токио!» «Какие шутки?» — пожал плечами я. «Можешь в интернете проверить, раз не веришь. Моя фотография выложена среди перечня остальных сотрудников. Минуту, я уже ищу!» — перебил меня он. Хосина Мамору достал мобильный и принялся листать сайт в поисках моего имени. «Странно, я ведь не сказал ему, где работаю. Где он там меня ищет?» странно тендакун. Отпив чай, произнес он, «Я тебя в списке не вижу». «А в какой больнице ты смотришь?» — поинтересовался я. Э, «Как же, вот, смотри, Токио, больница района Санья. А тебя тут нет», — искренне недоумевая, произнес он. Нет, последний шанс Хосина Мамору только что сгорел. Он и вправду не шутит. Санья — это самый бедный район Токио, примерно такой же, как Камагасаки в префектуре Осака. Но выгонять я его не буду. Хотя можно было бы после этого заявления настоятельно попросить Мамору свалить из моего дома. Что ж, он сам затеял это маленькое соревнование. Так уж и быть. Я поиграю по его правилам. «Дружище, ты не там ищешь», — улыбнулся я. «Открой сайт клиники Ямамотофарм». Хосина Мамору поперхнулся куском пирога, с трудом сдержав смех. «А ты все такой же шутник, как и прежде, Тенда-кун!» — хохотнул он. — Лучше скажи честно, ты... Он осёкся. Несмотря на смех, он зашёл на сайт Yamamoto Farm и тут же наткнулся на мою фотографию. Повезло, что мама ушла в спальню, чтобы проведать отца, потому что в этот момент изо рта Мамору вылился чай. — Да ладно! — прошептал он. — Вот теперь пульс моего друга взлетел до небес. От былой ухмылки и места не осталось. «Ты что, из Камагасаки перевелся в Ямамото фарм?» — воскликнул он. «Погоди, погоди, кем ты там работаешь, стажером?» Однако ответить на вопрос Хосина Мамору я не успел, поскольку он сам нашел информацию на сайте клиники. Терапевт седьмого ранга, дежурный хирург отделения общей хирургии, заведующий профилактическим отделением и заместитель заведующего по образовательной части. Наступила такая тяжелая тишина, будто Мамору не список моих должностей прочитал, а нашел на сайте клиники собственный некролог. — Погоди, Тендекун. Удивленно выпучив глаза, произнес Хосина Мамору. «Э, «Так это то получается?» Он проглотил застрявший в горле сухой ком. «Тот Кацурагитенду, который спас министров от биологического террориста, это не твой тезка?» «Не очень люблю припоминать этот случай», — честно сказал я. «Но нет, это был я». Кажется, все перечисленные факты напрочь уничтожили Мамору. Я уже понял, какой у него был план, и даже догадался, какие между ним и моим предшественником были взаимоотношения. Хосино Мамору любитель самоутверждаться за счет других. Бывший Тендо постоянно от него отставал в оценках, в медицинских познаниях, в месте работы, и Хосино этим упивался. Я-то думал, что он бежит сюда посреди ночи, чтобы скорее повидаться со старым другом, но нет. Он просто хотел еще раз втоптать приятеля в грязь, ткнуть его лицом в неудачи. Однако на этот раз Мамору сам рухнул в эту лужу. — Ну что, мальчики, попили чай? — спросила вошедшая в кухню Кацураги Айка. — Да, спасибо вам большое, — поклонился Хосина Мамору, и попытался выдавить улыбку, но у него получилось лишь скривиться. «Мамору-кун, а где ты работаешь сейчас? Чем занимаешься?» — поинтересовалась женщина. Ну, молодчина. Решила добить этого паразита, хоть и не специально. А мамору уже не так сильно хочется делиться своими достижениями. «Да я мечусь туда-сюда», — махнул рукой он. «Работаю терапевтом, дежурю в стационаре». «Ничего особенного. Пишу медицинские статьи различные и...» Хосина Мамору резко замолчал и перевел на меня взгляд. На долю секунды мне показалось, что мой анализ смог прочесть его мысли. Кажется, он только что вспомнил нашумевшую статью об Арджуне Манипуре Кирисе, затем сложил два плюс два и догадался, что ее тоже написал я. «Зато...» — воскликнул он... Зато через пару недель я улетаю на Конгресс в Австралию. Нашей клинике выделили несколько мест на этом собрании, и заведующий решил выбрать меня в качестве представителя от Центральной больницы Осака. — Здорово, маморукун улыбнулся я. — Обязательно расскажешь о медицине Австралии, когда вернешься. Мне будет интересно послушать. Если, конечно, мы еще раз с тобой встретимся. Последнюю фразу Хосина Мамору понял буквально. Именно так... как я и хотел. Он сдержанно кивнул, затем вышел из-за стола, еще раз поклонился моей матери и, не прощаясь, направился к выходу из дома. Ни я, ни моя мать провожать его не стали. Когда дверь хлопнула, я прошел в прихожую и запер входную дверь на несколько щеколт. «Ты все сделал правильно, Тэндокун», — сказала мне мать. «Мне никогда не нравился этот Хоси Намаморо». «Не понимаю, почему ты раньше терпел унижения с его стороны?» «Что ж, времена меняются, как и люди. Я изменился, а он остался таким же, как и был», — вздохнул я. «Почему-то теперь мне казалось, что я очень хорошо знаю этого человека. Будто все воспоминания прежнего Кацураги Тендо о Хосина Мамору резко восстановились. «Подожди-ка», — улыбнулся я. «Ты что, специально его спросила о том, чем он занимается?» «Конечно!» — гордо улыбнулась мать. «Я подслушивала ваш разговор. Мне захотелось поставить его на место». «Ну ты даешь!» — рассмеялся я. «Отличная командная работа получилась. Ну да ладно, не будем же мы обсуждать Хосина Мамору до самого утра. Лучше скажи, как там отец?» «Представляешь, Тэндокун?» — произнесла она. «Кажется, ему уже намного лучше. Он только что проснулся и спросил, не уехал ли ты. а потом сказал, что любит меня, извинился за все и снова заснул. «Вот видишь, я же говорил, что ему скоро станет лучше», — кивнул я. «Дай ему время. А завтра я привезу новые лекарства». Я взглянул на часы. Время уже перевалило за полночь. «Засиделись мы с тобой, тэнда Иди в свою комнату. Я ее с твоего прошлого приезда почти не трогала, только пыль немного прибрала». «Кстати, если серьезно, — мам, — перебил ее я, — Хосина напомнил мне об одном важном деле. Я ведь уже предлагал вам ранее перебраться в Токио. Может быть, все-таки организуем? Я сейчас зарабатываю достаточно, чтобы обеспечивать всех нас». «Ой, Тэндокун, наверное, нет», — помотала головой мать. «Я-то привыкла переезжать. Я уже и в Киото, и в Осоке успела пожить. А твой отец — деревенская душа. Он не сможет бросить этот дом». Ладно, я поговорю с ним на эту тему позже. Спокойной ночи. Выспавшись после тяжелого дня, я поднялся даже раньше своих родителей и направился к остановке, через которую проходит автобус до Камагасаки. Добравшись до своего старого района, я остановился у больницы, с которой все началось. Даже не верится. Будто еще вчера я опаздывал на работу и встретил по дороге умирающего от острого коронарного синдрома Акито Токихиро. Странная и до ироничная тенденция выходит. Почти любой врач двигается по карьерной лестнице только благодаря тому, что в мире есть больные люди. Если когда-нибудь изобретут лекарства от всех болезней, то я и мои коллеги навсегда потеряют свою работу. Но такого, к сожалению, не произойдет. Болезням свойственно развиваться и мутировать, особенно если говорить об инфекциях и онкологии. Эти два направления будут вечной проблемой человечества. По крайней мере, так мне кажется сейчас. Хотя, если мой план удастся, и я смогу создать орден лекарей в этом мире, возможно, медицина сделает колоссальный скачок вперед. Прогуливаясь рядом с еще закрытой больницей Камагасаки, я размышлял о предстоящих переменах. За последние полгода я накопил приличную сумму, но решил пока что не тратить ее на машину или дом, как хотел сделать это изначально. Мне пришла идея – арендовать здание, закупить оборудование и открыть частную клинику. Но суть этой организации будет в другом. Частных клиник в Японии неисчислимо много, но для меня этот статус будет лишь прикрытием, прикрытием для ордена лекарей. Основная проблема — найти людей, которым я могу доверить эти способности. Во-первых, эти люди должны быть надежными. В них мне сомневаться ни в коем случае нельзя. Во-вторых, моя лекарская магия должна сочетаться с их телом. Если мне удастся совместить эти два условия и найти хотя бы двух-трех человек, сложно даже представить, как возрастет продуктивность нашей работы. если в течение полугода я тянул столько обязанностей в одиночку, то в команде мы сможем саму Фудзияму свернуть. Но прежде чем приступать к подготовке, мне придется получить еще одно образование. Я не могу занимать руководящие должности в роли главного врача или его заместителей, пока не отучусь по программе «Организация здравоохранения». Только после этого можно будет открывать свою частную клинику. и, разумеется, проходить обучение лучше всего в Хиджиката Медикал. Так я снова смогу сэкономить несколько лет и заполучить диплом за один-два месяца. «Эцураги-сан!» — отвлек меня от размышлений знакомый голос. Я так увлекся мысленным планированием, что не заметил возникшего передо мной Номуру Даруми, своего бывшего наставника из клиники Камагасаки. «Доброе утро, Номуру-сан!» — я поклонился старику — «Рад вас снова видеть. Как ваш брат?» Еще летом мне удалось госпитализировать Номуру Коичи в отделение сердечно-сосудистой хирургии Ямамото Фарм. Кажется, он тогда мучился из-за стеноза чревного ствола, состояние, при котором один из главнейших сосудов брюшной полости пережимается и перестает питать органы пищеварительного тракта. «Коичи-сан чувствует себя прекрасно. Благодаря вам, Коцуроги-сан!» Низко поклонился старик. «Скажите, а какими судьбами? Я не ожидал увидеть вас здесь в новогодние праздники». «Я как раз к вам и иду», — Номура-сан, — ответил я, — «за небольшой услугой. Отец приболел. Из-за лекарств возникла печеночная энцефалопатия. Мне бы выписать ему гепатопротекторы и лактулозу. Сможете устроить?» и что, Кацараги сан опять отказывается обращаться в больницу?» — вздохнул Номура-дарами. «Конечно, Кацураги-сан, какие могут быть вопросы? После того, что вы сделали, это мелочи. Пройдемте, я все выпишу, и сразу же сможете получить их в аптеке». Если бы знал, что происходит с отцом, выписал бы эти препараты заранее, еще в Токио, но теперь приходится решать вопрос через местных врачей. Порой отсутствие привычных мне аптек приносит жуткие неудобства. Голова заболит, И ни за что без врача себе даже обычный аспирин не купишь. Любят же японцы терпеть и превозмогать. Мы с Номурой прошли в здание, где располагался стационар. Поликлиника была закрыта до 3 января, так что пришлось выписывать рецепты через компьютер в терапевтическом отделении. «Наверное, задам вам глупый вопрос, Кацураги-сан», произнес Номура, вбивая рецепты в компьютер. «Но все-таки...» Не жалеете, что перевелись в Токио? Задам вам встречный вопрос, а почему я должен жалеть? Многим, кто привык жить в деревне или в маленьком городе, не очень просто перебираться в мегаполис. Когда я привозил брата в вашу клинику, у меня чуть голова не оторвалась. Всюду эти светофоры, сотни станций, метро, миллионы людей. Жуткая суета. Я после этой поездки еще давление себе месяца два восстановить не мог. Пришлось использовать тройную терапию. Сами знаете, мочегонки, бета-блокаторы. Ой, да кому я это рассказываю?» — махнул рукой Номура. «Всего лишь лучшему своему стажеру, которого по глупости своей потерял». Эх, разговорился же старик. Хотя гонял он меня раньше знатно. Заставлял сидеть над бумажками и почти никогда не допускал к пациентам. Даже представлять не хочется, как бы мне работалось здесь... если бы судьба не подтолкнула меня в Токио. «Я это уже и забыл, но Муросан», — перебил его я. «Что было, то было. А касаемо Токио, мне нравятся места, где кипит жизнь. Больше людей, больше пациентов, больше интересных случаев». «Видимо, я уже никогда не смогу вас понять», — признался он. «Мне хочется покоя. Не только в жизни, но и на работе. Была бы такая возможность, я бы всех пациентов из клиники выпроводил. Пусть сами выздоравливают». Старик грустно усмехнулся. Шучу, разумеется. Лечить людей надо, но иногда так не хочется это делать. Комментировать это я не стал, но я понимал, в чем проблема, номуры дарами. Обычно так мыслят люди, которые изначально выбрали не ту профессию или уже разочаровались в ней в дальнейшем. Перегорели, другими словами. А перегорают врачи очень часто. По риску выгореть Медицинские работники лидируют. Видел я таких и среди обычных врачей, и среди лекарей. Приходят после учебы в больницу воодушевленные, счастливые, желающие помогать всем и вся. А потом одни тонут в бумагах, другие не выдерживают стресс, а третьих съедает начальство. Печально, но эту проблему не извели даже среди лекарей моего мира. Видимо, это общемедицинское проклятие. не тлеют лишь самые стойкие вся кацерагисан готова но муродоруме протянул мне два рецепта можете спуститься в аптеку и ну мурасан крикнула дежурная медсестра у нас экстренный пациент поступает ай ай видимо это никогда не кончится вздохнул старик а все кацерагесан больше задерживаться не могу спускайтесь на первый этаж и получайте препараты я выписал их на ваше имя спасибо но мурасан поклонился я до встречи Бывший коллега убежал в приемное отделение, а я прошелся до аптеки, которая находилась в том же здании. Пришлось подождать еще полчаса, поскольку открыться она не успела. Я получил целый пакет препаратов, но Мура расщедрился и выписал их с избытком. Так даже лучше, не придется матери или отцу ездить в Камагасаки за добавкой. Однако покинуть клинику я не успел, поскольку меня остановил крик Номуры Даруми, с которым мы уже успели распрощаться. — Кацураги-сан, пожалуйста, подождите! — пропухтел он, тяжело дыша. Похоже, старик бежал за мной прямо из приемного отделения. — Что такое, Номура-сан? — Кацураги-сан, вы сильно спешите? Мне неловко просить, но я хочу с вами посоветоваться. Там пациент... Видно, моему бывшему наставнику было тяжело в этом признаться. Но он все же себя пересилил. «Я понятия не имею, что с ним такое. Впервые вижу такую клиническую картину. Хирургов поблизости нет, а у женщины... Мне кажется, что у нее вот-вот половина лица отслоится».